Глава 3: Роман на лоне дикой природы. Разумеется, все надеялись, что Гарри и Меган проведут прекрасный вечер вместе, но никто не ожидал того, что произошло дальше. «Почти сразу они стали буквально одержимы друг другом», — рассказывал один из друзей. Гарри словно пребывал в каком-то трансе. Даже Миша удивилась столь стремительному взаимному притяжению. На следующий день после свидания с принцем Меган позвонила одной из подруг. Это прозвучит безумно, если я скажу, что у всего этого может быть продолжение. В тот вечер Гарри и Меган планировали снова встретиться. На этот раз без друзей, без отвлекающих моментов, только вдвоем. Они вернулись в динстрит таунхаус на романтический ужин, организованный Маркусом, которого сотрудники клуба в шутку дразнили отличницей. Так он переживал за каждую мелочь. Через главный вход идти не стоило. Обоим были даны инструкции, как попасть в здание через особую дверь, скрытую от любопытных глаз и известную только сотрудникам дворца и водителям грузовиков, которые доставляли овощи и свежую рыбу с рынка Беллингсгейт. Начало казалось не слишком блестящим. Персонал делал все возможное, чтобы сохранить детали ужина в тайне. Весь вечер гостей обслуживал один проверенный официант. Как любят повторять владельцы этого закрытого клуба, все, что происходит за дверями Сохо Хаус, остается в Сохо Хаус. По словам подруги, Гарри и Меган много болтали в тот вечер, который закончился вполне целомудренно. Гарри вернулся во дворец. Тем не менее, химия, возникшая между ними, ощущалась на протяжении всей трапезы. Оба флиртовали. Тут коснулись руками, там встретились взглядами. Гари в тот момент понял, что они будут вместе, рассказывал друг принца. Она подходила ему по всем пунктам. Хотя Меган делилась в соцсетях всеми деталями своей поездки в Лондон, она понимала, что встречи с человеком, стоящим пятым в очереди на британский престол, следует держать в секрете. Но намеки на происходящее присутствовали. Примерно в то же время, когда состоялось их первое свидание, Мэган подписалась на загадочный Инстаграм-аккаунт с ником SpikyMao5. Вместо фото в профиле красовалась мышиная голова, что большинству пользователей ни о чем не говорило. На самом же деле это был личный аккаунт Гарри. Будучи ярым поклонником музыки Хаус, он придумал ник, частично использовав имя одного из своих любимых диджеев – DeadMao5. Спайки указывала на псевдоним из Фейсбука, где у Гарри был аккаунт Спайки Уэллс. Спайком принца иногда называли сотрудники Скотленд-Ярда. В аккаунте Гарри в Фейсбуке, до того, как он закрыл его после скандала в Лас-Вегасе, на фотопрофиле были изображены трое парней в Панамах, снятых со спины в номере лас-вегасского отеля MGM Grand. Также было указано, что владелец аккаунта родом из города Маун, Ботсвана. Прежде Гарри использовал изображение короля Джулиана, эксцентричного лемура из мультфильма «Мадагаскар». Гораздо более откровенный пост разместила в своем инстаграме Меган. Он появился в вечер их первого свидания наедине. Здесь было фото конфет Love Hearts с надписью «Kiss me». Подпись к фото гласила «Любящие сердца в Лондоне». Неважно, как это поняли все остальные, Гарри послание получил. Следующим вечером, 3 июля, Меган вышла из отеля и села в такси, как обычный пассажир. Необычным был пункт назначения, к которому по темным и ветреным лондонским улицам пробирался ее кэп. Кэнксингтонский дворец. Машина свернула с главной дороги и по частной Палас-авеню подвезла Меган к служебному входу и будке охраны, совсем не похожим на золоченые дворцовые ворота, которые рисовало ее воображение. Однако этот непорадный въезд, часто используемый персоналом и теми, кто посещал дворец для неофициальных встреч, позволял незаметно проникнуть внутрь. Меган по своему обыкновению дала таксисту чаевые и вошла в помещение охраны, где ее уже ожидал офицер. Быстрым шагом девушку провели по мощенной дорожке, следовавшей между маленькими коттеджами. Как она позже рассказывала, строения выглядели такими миниатюрными и были столь идеально декорированы цветочными ящиками и горшками, что казались ненастоящими. Она понятия не имела, сколько человек постоянно обитает на территории Кенгсингтонского дворца. На самом деле, в действующей резиденции проживало около дюжины королевских особ и несколько отставных придворных. «Миленький!» Так впоследствии Меган описала подруге Nottingham Cottage, жилище Гарри. Опять же, этот симпатичный английский дом ничем не напоминал величественный каменный дворец, который мысленно представляла себе Меган, вдохновленная образами из детских волшебных сказок. Когда Гарри открыл дверь, внутри не оказалось огромной лестницы или роскошного красного ковра, хрустальных канделябров и высоченных потолков, картин в золоченных рамах и дворецкого. Принц встретил ее в скромной прихожей, где помещалось большое количество одежды на вешалках и обуви на полу, как в самом обычном доме. Как только гостья оказалась внутри уютного здания, вся ее нервозность испарилась. Хотя Нотингем Коттедж или Ноткот, как называли его постоянные посетители, по любым меркам был прекрасным местом, для члена королевской семьи обстановка была достаточно скромной. Определенно Гарри не был привязан к вещам, а какая у него была широкая обаятельная улыбка. У Мэган накопился достаточно большой опыт свиданий, чтобы распознать опытного соблазнителя. Гарри однозначно таковым не являлся. И вообще он не притворялся. Хотя было понятно, что ему хочется произвести на Меган впечатление рассказами о своей работе, он не зацикливался на этой теме и ни разу не упомянул о чем-либо, связанном с его королевским происхождением или титулом. Максимум, что он себе позволил, это назвать свою жизнь временами немного безумной. Для человека своего статуса Гарри был необычайно искренен, но при этом он во всем оставался джентльменом. Куда бы они ни пошли, принц всегда пропускал Меган вперед. Так происходит и по сей день. Короткий путь из прихожей в гостиную не стал исключением. Визит в Ноткотт явился завершением лондонской поездки. Последний день в британской столице Меган провела, сидя в гостевой ложе на Уимблдоне и болея за свою подругу Сирену Уильямс. Молодая актриса тогда не слишком интересовала фотографов, сосредоточивших свое внимание на главном редакторе «Воук» Анне Винтур и Пиппи Миддлтон, сидевших в той же ложе. Потом Меган улетела в Торонто, напоследок черкнув пару слов в Инстаграме. «Ужасно жаль покидать Лондон». Лишь немногие поняли, что эти слова означали «на самом деле». Одной из них была «Дория». Меган почти сразу поделилась с матерью новостью о зарождающихся отношениях. Не было человека, который оказал бы большее влияние на жизнь девушки, чем ее мать. Она помогла девочке стать сильной, энергичной и независимой женщиной, так отзывался о Джозеф, ее сводный брат. Связь между матерью и дочерью сформировалась в детские годы Меган. Заниматься йогой, совершать пробежки в своем районе Лос-Анджелеса или велосипедные прогулки на битумные озера Ла Бре после школы, готовить домашнюю еду из свежих и полезных ингредиентов. Она полюбила делать многое из того, что увлекало Дорию. Они всегда были откровенны друг с другом, и это не изменилось, когда Меган повзрослела. После Лондона молодая актриса отправилась в Нью-Йорк и Бостон представлять новый сезон форс-мажоров. Затем вместе с Мишей и Маркусом она ненадолго съездила в Мадрид где они наслаждались вином в ресторане «Таберна Карменсита», посещали музей «Прадо» и танцевали в барах. В течение этих нескольких дней ее нередко можно было увидеть что-то, пишущее в телефоне и при этом улыбающийся или хихикающий себе под нос. Она переписывалась со своим новым возлюбленным. Гарри и Меган посылали друг другу селфи, ничего предосудительного, просто милые картинки о том, как прошел день. Мэган отправляла еще и фото еды, которую готовила, или свои снимки с прической и макияжем для съемок. Молодые люди быстро прониклись симпатии друг к другу, несмотря на тот факт, что у обоих были проблемы с доверием, хотя и по совершенно разным причинам. Мэган защищала себя, предпочитая не терять головы и узнать парня получше, прежде чем связывать себя обязательствами. С другой стороны, будучи в ком-то уверенной, она с головой ныряла в отношения. Мэган всегда мечтала сначала подружиться с человеком и только потом влюбиться. С близкими ему людьми Гарри всегда был душа на распашку. Вот почему он ограждал себя от возможных травм. Требовалось много времени, чтобы завоевать его доверие, так как ему не всегда была ясна мотивация того, кто стремился стать его другом. Проблема только усугублялась, если дело касалось женщин. Вдруг они интересуются Гарри с целью завести знакомство в высшем обществе? Может, им просто хочется рассказывать направо и налево о том, что они встречаются с принцем? Или они собираются продать свою историю прессе? Его радар всегда был включен, и он подсчитывал, сколько вопросов потенциальная дама сердца задает о дворце или королеве. Если бы Гарри мог, он готов был броситься в омут с головой, встретив женщину, которая его зацепила. Но он был принцем, и его учили настороженно относиться к окружающим. Переписка продолжалась и в начале августа, когда Меган отправилась в Нью-Йорк на свадьбу своей коллеги и подруги Линдсей, которая выходила замуж за британского бизнесмена Гэвина Джордана. Оттуда вместе с Джессикой она улетела на Амальфитанское побережье, планируя устроить себе длинные выходные. Девушки остановились в шикарном пятизвездочном отеле в Позитано и в основном проводили время у бассейна, попивая на солнышке Негрони, Беллини или шампанское. Они называли это «коктейль-о-клок» для подружек, которые собрались поболтать о том о сём. Мэган смотрела на лазурные воды Тиренского моря, на виднеющийся вдали остров Капри и говорила обо всём на свете, включая принца. Каждый момент своего путешествия девушка фиксировала в соцсетях, словно героиня фильма «Ешь, молись, люби». Только действие перенеслось на Амальфитанское побережье. А еще она отправила дерзкое послание своему новому возлюбленному, запостив фото книги в красном кожаном переплете. На обложке красовалось название «Вечная любовь». Джессика была одной из немногих, кто знал секрет Мэган. Вскоре молодая актриса должна была снова встретиться с Гарри в его родном городе. Спустя шесть недель после их первой встречи принц пригласил ее в путешествие. Он все спланировал для пятидневного приключения. Меган нужно было просто приехать в Лондон, а он брал на себя все остальное. Местом назначения была выбрана Африка, континент, который очень много значил для него. За несколько недель до этого Гарри сообщил Меган, что планирует вскоре поехать в Африку, как он делал каждое лето, и спросил, не хочет ли она его сопровождать. По словам принца, это было отличной возможностью провести время вместе, там, где их точно не будут преследовать когда девушка поинтересовалась, как все будет выглядеть, например, где они остановятся, принц ответил, предоставь это мне. Это была не первая поездка Меган в Африку. В январе 2015 года она ездила с представителями ООН в Руанду с целью посетить лагерь беженцев в Гихембе и встретиться в Кигали с женщинами-парламентариями. Поездка состоялась благодаря посту в «The Tig от 4 июля 2014 года, в котором Меган связывала День независимости и личную независимость. «Поднимем сегодня бокалы за себя, за свободу, за права женщин и мужчин, которые за них борются, за знание, принятие, уважение, образование и любовь к себе». Ее пост привлек внимание представителя «He for She» глобальной компании ООН за гендерное равенство, который и обратился к Меган с предложением поучаствовать в их инициативах. Повышать свой статус как актрисы значило для самой Меган нечто большее, чем просто выходить на красную дорожку или получать бесплатные наряды. Она хотела развиваться интеллектуально и духовно. Молодая женщина видела, что многие актрисы, такие как анджелина Джоли, ставят перед собой гуманитарные цели, и тоже хотела использовать свой статус, чтобы внести ощутимый вклад. Поэтому она ответила согласием и даже пожелала пройти недельную стажировку во время перерыва в съемках форс-мажоров. Это было абсолютно в духе Мэгган. Прежде чем взять на себя какие-то обязательства, она собиралась полноценно подготовиться. Руанда – единственная страна в мире с 64-процентным женским большинством в парламенте. Расширение прав и возможностей женщин стало восстанием из пепла после геноцида 1994 года, когда, по разным оценкам, было убито от 800 тысяч до миллиона человек, и население страны стало на 60-70% состоять из женщин. Новая конституция, принятая в 2003 году, декларировала минимум 30% мест в парламенте для женщин. Однако в ходе выборов эта квота была превышена, сначала достигнув 48%, а на последующих выборах 64%. Почти через год после первой поездки Меган вернулась в Руанду, на этот раз с World Vision, христианской гуманитарной организации, работающей с детьми. Миссия заключалась в том, чтобы в очередной раз обратить внимание на проблему нехватки чистой питьевой воды. Посетив местную школу, Меган показала ученикам, как рисовать акварелью. При этом они использовали воду из водопровода, недавно построенного в их общине. Ученики создавали картины о своих надеждах на будущее. Это был потрясающий опыт. Мы взяли воду из местного источника, и дети изобразили, кем они мечтают стать, когда вырастут. Об этой поездке Меган рассказала Гари на их первом свидании. Ее собеседник тоже поделился своими впечатлениями, связанными с Африкой, местом, где, как принц не раз повторял, он был собой больше, чем в любой точке земного шара. Гарри влюбился в Африку уже после трагической смерти матери, принцессы Дианы, и в последующие годы страна быстро стала его вторым домом. Но первый визит туда навсегда остался в его памяти. Через несколько дней после того, как 15-летний Уильям и 12-летний Гарри проводили гроб с телом матери из сент Джеймсского дворца в Вестминстерское аббатство, принц Чарльз, который должен был совершить свое первое путешествие в Южную Африку, предложил сыновьям поехать с ним. Мальчикам требовалось вырваться из царившей вокруг атмосферы всеобщего траура. Смерть Дианы стала поворотным моментом в отношениях Чарльза с сыновьями. Принц Уэльский всегда старался быть хорошим отцом, так как он это понимал. Однако его собственное детство прошло в обстановке, где главным было соблюдение формальностей. И хотя в сравнении с тем, что пришлось пережить ему самому, как наследнику престола, Чарльз буквально купал своих сыновей в любви, он все равно был невероятно холоден и не соприкасался с тем миром, который создала для мальчиков Диана. Пережив развод родителей и трудное взросление, Диана стремилась превратить Кингсингтонский дворец в нормальный семейный дом, наполненной любовью и радостью. Она была одной из первых королевских особ, сделавших кухню местом, открытым для членов семьи, а не только для прислуги. Ей нравилось, когда их шеф-повар Кэролин Робб готовила вместе с мальчиками. У Кэролин был рецепт пирога, для которого требовалась мелкая крошка, и она приглашала Гарри и Уильяма перетирать печенье. «Чарльз никогда не пытался заменить мальчиком мать» но после ее смерти осознал, что должен взять на себя их воспитание. Это было важнее всего остального, даже его отношений с давней возлюбленной Камиллой Паркер-Боулс. За две недели до того, как они с Камиллой должны были впервые появиться на публике вместе, на мероприятии благотворительного общества остеопороза, Диана трагически погибла. В результате их совместный выход был отложен еще на два года, так как Чарльз сосредоточился на детях. Во время того путешествия с отцом, сразу после смерти матери, Гари встречался с Нельсоном манделой, а также со Spice Girls. В тот период, когда мальчик был наиболее уязвим, отец устроил для него сафари в Ботсване. Красота животных и их природные среды обитания произвела на 13-летнего Гарри неизгладимое впечатление. Когда принц достаточно повзрослел, чтобы путешествовать самостоятельно, Он стал каждое лето проводить в Африке 2-3 недели. Кроме того, он сосредоточил свою благотворительную активность на защите диких животных и мест их обитания, которые делали этот континент столь уникальным. «Мы должны позаботиться о них», – заявлял он, «потому что в противном случае наши дети не получат шанса увидеть то, что видим мы. И это проверка для человечества. Если мы не можем спасти животных в дикой природе, то на что вообще мы способны?» Благодаря отцу Гарри стал защитником природы задолго до того, как это превратилось в мейнстрим. Принц Чарльз говорил об изменении климата и использовании пластика с 70-х, причем когда он поднял эти темы впервые, публика сочла, что наследник немного не в себе. Сторонник устойчивого земледелия он управлял своим поместьем в Хай-Гроув, придерживаясь строгих принципов ресурсосбережения включая экологичную систему орошения и сбор в цистерны дождевой воды для использования в туалетах и для поливки полей. Пока Гарри и Уильям подрастали, принц Уэльский постоянно настаивал, чтобы они экономили электроэнергию, а также во время каникул брал их с собой на сбор мусора. «Я привык, что надо мной подшучивали в школе из-за этого», признавался Гарри в документальном фильме, снятом к 70-летнему юбилею его отца. Вопреки насмешкам, оба брата переняли активную позицию Чарльза в вопросах защиты окружающей среды и запустили собственные благотворительные проекты в этой сфере. Однако усилия по охране природы были не единственной работой Гарри в Африке. Он был полон решимости продолжить дело своей матери, борьбу со СПИДом. За пять месяцев до гибели Диана совершила частную поездку в Южную Африку к своему брату Чарльзу Спенсеру, который в то время жил там. Находясь в ЮАР, она осуществила свою давнюю мечту и встретилась в Кейптауне с Нельсоном манделой Темой беседы стала угроза эпидемии СПИДа. Она участвовала в таких благотворительных проектах и организациях, к которым другие боялись даже приблизиться, рассказывал о матери Гарри. Например, боролась с применением противопехотных мин в странах третьего мира. Она обращала внимание на то, чем прежде никто не занимался, в том числе на проблему СПИДа. Ее храбрости хватило бы ни на одного человека. Я хочу принять эстафету». В 2004 году Гарри провел часть своего выпускного года в Лесоту, второй стране по уровню заболевания ВИЧ и СПИДом в мире. После смерти Дианы вторым отцом для мальчиков стал капитан Марк Дайер, который раньше служил конюшем у принца Чарльза. Наставник посоветовал Гарри посетить эту беднейшую африканскую страну когда принц заявил, что хочет больше узнать о том, чем занималась его мать. Статистика Лесота выглядела безрадостной. Безработица достигла 50%, а продолжительность жизни менее 40 лет для почти 70% жителей страны. Около 25% взрослого населения было инфицировано ВИЧ, а у женщин детородного возраста этот показатель достигал 35%. Нищета – Гендерное неравенство и предубеждения, связанные с заболеванием, все это стояло на пути профилактики и лечения ВИЧ и СПИДа. Гарри, который провел два месяца с детьми-сиротами и знал не понаслышке о последствиях ВИЧ-кризиса, познакомился с принцем Сиизу. Представитель местной королевской семьи на тот момент недавно потерял мать, королеву Мамо-Хату. Молодые люди совместно разработали концепцию для сент -э Организации, официально основанные в 2006 году для поддержания психического здоровья и благополучия детей и молодежи, пострадавших от ВИЧ в Лесото и Бацване. Оба принца рассматривали учреждение сент что на языке Сесота означает «незабудка», как способ почтить память своих ушедших матерей. Незабудка была любимым цветком принцессы Дианы. Африка стала одной из тех тем, которые Гарри и Меган обсуждали в свой первый вечер в Сохо-хаус, и которые их сразу же объединили. Девушка заявила, что хотела бы вернуться и узнать об этом континенте больше, и принц, вне всяких сомнений, ее услышал. Согласившись на поездку, Меган, по словам подруги, радовалась, но все же сомневалась, не будет ли безумием вот так уехать. «Раньше Меган никогда ничего подобного не совершала», — объясняла подруга. Но за короткое время, проведенное с Гарри, а также по их телефонным разговорам и переписке, она поняла, что перед ней хороший человек и, несомненно, джентльмен. Иногда в таких делах нужно просто позволить себе отбросить сомнения, и она это сделала. Прилетев из Торонто, Меган провела одну ночь в Кенсингтонском дворце, а на следующее утро влюбленные сели в самолет, чтобы совершить 11-часовой перелет Лондон-Йоханнесбург. После этого им предстоял двухчасовой полет на частном самолете до международного аэропорта Мауна. Там Гарри и Меган сели в полноприводный спортивный джип, чтобы проехать 75 миль по национальной трассе А3 вглубь местности, которую многие называли последним Эдемом Африки. Когда речь заходила о красоте африканской природы, для Гарри ничто не могло сравниться с дельтой Акованго, потрясающей болотистой территорией в центре Ботсваны площадью 5800 квадратных миль. Это было заповедное место обитания редких диких животных, и именно туда Гарри вез Меган. Прежде он посещал его с Челси. В первый раз они путешествовали по воде на плавучем доме Кубу Квин в 2005 году, а во второй провели три ночи в пятизвездочном отеле Шакава Ривер Лодж. Для романтического побега с Меган он, как сообщалось, выбрал сафари-лагерь Мено Аквена, что в переводе означает «зубы крокодила», расположены на границе национального парка Макгадик-Гадипанс. Лагерь находился в шести милях от другой стоянки, редкость для данной местности, и должен был обеспечить паре максимальное уединение, защитив не только от прессы, но и от туристов. В отеле висела фото бабушки и дедушки Гарри, королевы и принца Филиппа, сделанное во времени государственного визита в Ботсвану в 1979 году. Также на стене располагался портрет сэра Сэретсекхама, первого президента Ботсваны и его жены, англичанки Рут Уильямс. Эта пара произвела фурор своим браком в 1948 году. На основе их истории в 2016 году сняли фильм «Соединенное королевство» с Дэвидом ой и Розамунд Пайк в главных ролях. Гарри и Меган поселились в одной из роскошных палаток. Слово «палатка» вообще-то не очень подходило к полностью благоустроенному жилищу. Королевских размеров кровати из тикового дерева, покрытые сотканными вручную мягкими одеялами на случай прохладных ночей, превращали жилые помещения лагеря в номера люкс. У каждой палатки была своя терраса и полностью оборудованная ванная с нагреваемой на солнце водой, массажными душами и египетскими хлопковыми полотенцами. Все это делало пребывание в лагере максимально комфортным. После дня, проведенного на сафари, было особенно приятно возвращаться в это уютное пространство. Обычный день начинался с раннего завтрака. Яичница с беконом для Гарри и йогурт с фруктами для Меган. Потом они собирали все необходимое, включая ланч, предоставляемый кухней лагеря. Меган обязательно брала с собой солнцезащитные средства, особенно необходимые Гарри, который часто пренебрегал ОФ-защитой и легко обгорал. Также пара провела несколько ночей вне лагеря во время специально организованной поездки в парк Макгадик-Гадипанс. Меган была опытной путешественницей и смелой женщиной, однако, как она признавалась подруге, ночевка на природе сильно отличалась от всего, к чему она привыкла. Внезапные крики птиц или кряхтение гиппопотама и других животных посреди ночи не слишком способствовали крепкому сну. Присутствие рядом Гарри, который привык к звукам Буша, было как нельзя кстати. Тот факт, что Меган с непривычки не могла уснуть в самом сердце дикой природы, в труднодоступной части Африки, был простителен, поскольку она доказала, что является универсальным путешественником, и это оказалось по душе принцу. Она взяла в поездку всего один рюкзак, пусть и большой. Будучи невероятно организованной по натуре, Меган буквально сразила Гарри своим талантом упаковывать вещи. Она всегда гордилась этим умением. Одежда молодой женщины была переложена салфетками с антистатиком для сохранения свежести. В любую поездку она обязательно брала с собой масло чайного дерева для лечения укусов, порезов или сыпи. Спутник высоко оценил ее навыки. То, что Меган чувствовала себя комфортно и без предметов роскоши в окружении дикой природы, очень импонировало Гарри, рассказывал один из друзей пары. Помню, как Мэган однажды пошутила, что берет с собой в путешествие меньше вещей, чем он. Если поначалу Гарри и беспокоился, что везет с собой на сафари избалованную голливудскую актрису, то почти сразу был приятно удивлен вполне практичным подходом Мэган. На природе она очищала лицо детскими влажными салфетками и по нужде преспокойно удалялась в чащу. Пять дней, проведенных вдвоем, подарили недавно образовавшейся паре возможность узнать друг друга и выяснить, что их объединяет интерес к окружающему миру и девственной природе. «В первую очередь их сблизили именно любовь к приключениям и общие удивительные впечатления», утверждает близкий друг Гарри и Меган. «По факту оба были счастливы просто взвалить на плечи рюкзак и отправиться исследовать мир. Я искренне надеюсь, что подобное им никогда не приестся». После поездки в Ботсвану Меган вернулась домой, а принц на три недели отправился в Малави для совместной работы с организацией Африкан Паркс, которая занималась различными экологическими проектами, связанными с национальными заповедниками Африки. После отъезда Меган Гарри вместе с волонтерами, ветеринарами и экспертами принял участие в одном из крупнейших и самых значительных переселений слонов в истории. Было перемещено 500 животных. Гари помогал перегонять стада слонов из Маджета и Ливонды, чтобы пополнить поголовье в заповеднике дикой природы Нхотокота. «Слоны просто не могли свободно кочевать, как они привыкли, не вступая в конфликт с сельскими жителями или без угрозы со стороны браконьеров», — пояснил Гарри. «Для сосуществования людей и животных нужно устанавливать больше заграждений, благодаря которым возможно сохранить мир между ними». Доктор Андре Уэйс, специалист по охране дикой природы и ветеринар, летал вместе с Гарри на вертолете, выгоняя слонов из зарослей и направляя их в пойму реки. Андре обездвиживал великанов при помощи транквилизатора, чтобы затем переместить почти на 200 миль в безопасное место, а Гарри помечал их нетоксичной смывающейся краской спреем. Преданность принца делу сохранения природы достойна восхищения. «Его стремление содействовать спасению диких животных исходит от чистого сердца», говорил Андре, добавляя, что принц участвовал в работе наравне со всеми, был частью команды. По рассказам подруги, вернувшись из Африки, Меган без конца улыбалась и выглядела очарованной. Ее телефон был забит фотографиями природы, увиденной собственными глазами, а также снимками девушки без прикрас и совместными селфи с принцем. Как отмечала приятельница, если бы Меган не нужно было возвращаться к работе, а Гарри к своей жизни в Лондоне, они счастливо провели бы там все лето вместе. Столь идиллическим это путешествие сделала не только красота местной природы. Меган призналась, что они с Гарри много беседовали о таких вещах, которыми она редко с кем-либо делилась. «Я еще никогда не чувствовала себя настолько защищенной и близкой с кем-либо, кого повстречала совсем недавно».